Вы себе весёлое дурное настроение. Господин из Палатов. Давайте говорить честно. Почему вы не совсем со мной откровенны? Скажу вам больше. Этот дурацкий самородок золота, который вы мне на днях показали, не выходит у меня из головы. Откуда он у вас? Вулканы сегодня уже не дымили. Конечно, ответил из Палатов.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 будут украшены пессуарами из золота самой высокой пробы. Не верите? Это было бы ужасно, ответил Соломин. Он и раньше предполагал, что на душе траппера немало таинственных тёмных пятен. Сейчас он спросил вроде небрежно: "Надо думать, вы были на Клондайке во время тамошней золотой лихорадки?" Из палатов охотно пошёл на откровенность. Ну, Глендайк. Стоит ли он доброго слова? Там было гораздо легче намыть ящик золота, нежели стать богатым и при этом не околеть. С ружьём ложились, с револьвером вставали. Если после захода солнца стучали в дверь моей лачуги, я сначала стрелял в дверь, а уж потом спрашивал, кто там. Это была не столько золотая, сколько кровавая лихорадка. Вы даже не представляете, До какой степени пасти может дойти культурный человек, обуянный жаждой наживы? Вы принадлежали к их числу? Да как вам сказать? Последняя фраза траппера осталась незаконченной. Соломин пытался мысленно представить себе хронологическую канву жизни из Палатова. Золотая лихорадка на Аляске вспыхнула в 1896 году, а траппер был осуждён когда-то И как он вдруг очутился на Клондайке? 25 долларов за банк купила. Вдруг захохотал из палатов. Женщины брали за визит горстине золота. С гораздо большей симпатией он рассказывал о самой Аляске, по которой немало поездил, о её жителях, стана забытой русской истории. Однажды я ночевал в индийской деревне. Там жили странные индийцы с голубыми глазами, все белокурые. По-русски никто не понимал, но зато собирались в вигваме вождя, где висела икона некоего чудотворца, и молились, как молятся у нас где-нибудь в ташке. Я удивился. Оказалось, что это потомки русских американцев. перемешавшиеся за два столетия с индейцами и уже забывшие русский язык. В довершение всего, одна прекрасная индианка пустила меня по матери, не понимая смысла ругательства, лишь запомнив словосочетание, дошедшее до неё из прошлых столетий от давно угасших предков. Наконец, в Ситхе я встретил старца, деда которого сослали на Аляску за участие в Пугачёвском восстании. Так князь слова не знал по-русски, но перед смертью отчётливо произнёс по-английски: "Ах, Самара, милая русская река". Кракпер всегда поражал Соломина неожиданностью своих поступков. Вдруг он заторопился, собираясь в дорогу. "Не да будет позволено мне, вашему подследственному арестанту, отлучиться из Петропавловска".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 Это тоже знакомый Хрусава или, как боящийся, ударил меня крепко. Я так и не понял чем, но кажется, стопленными пальцами прямо в глаза, будто воткнул в них вилки. Я пошёл. Всего доброго. К ночи прибыла полетучка от дружинников с западного берега Камчатки. Безграмотно, но зато достоверно, они сообщали Соломину, что заставы в устьех рек Охотского побережья уже имели несколько боевых стычек с японцами. Ни единой рыбёшки им поймать не дали, а все попытки высадиться на берег отражены с немалым для неприятеля уроном. При этом сожжено несколько японских шхун. Вот они дельни восточные, цилла и харибда. На севере острова Шумшу вознеслась скала Какутан, озакурильским проливом, в котором плещутся морские бобры, и где лосось спешит в Охотское море, виднейцы с Какутана, его камчатский собрат, ты землистый мыс Лопатка. И вечно глядят друг на друга. Они никогда не сближаются. А сейчас даже враждебны. Был уже конец мая. Время туманов и ненастей. Лейтенант Ямагата в коротком халате юкате, связав в пучок волосы на затылке, позвал со двора артиллерийского поручика Сато, хорошо знавшего приемы кэндо. Они заняли боевую позицию, держа в руках руководителя,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 Зато японский гарнизон на Курильских островах имел большое преимущество перед русскими. Их поддерживал флот Микаде, а русская сибирская флотилия была связана боями, постоянно возникающими на громадных пространствах от острова Цусима до Лаперузова пролива. Полуостровное положение Камчатки, лишенной даже малой поддержки с моря, делало ее сейчас совершенно беззащитной. Емагата посетил солдатский барак, в котором сидели остриженные солдаты. Под руководством Токумусотю, старшего фельдфебеля, державшего когда-то в Николаевске на Амуре клинику массажа, они зубрили хором: "Япона мекадо, халасо. Русики царик, не халасо". Этот семья. Уважаемый Япона. Япона, солдат, стеляй. Русики, музик, бегать, то мочь. Кто не понимать, того уважаемый покойник. Ямагата дал такому сучю указание, чтобы солдаты произносили фразы гораздо энергичнее. Русские очень боятся громкого крика. Это потому, что в России так принято, чтобы начальство кричало. Если вы станете говорить с ними тихо, они вас не поймут. Большинство солдат гарнизонов шум-шу и парамушира уже побывали на собственных похоронах. Идущий на войну японец заранее считает себя исключённым из числа живых. Так же к нему относятся и его близкие. офицеры внушали: "Нет большей чести, чем отдать жизнь за Микада. И только плохой солдат возвращается с войны невредим. Значит, он плохо любит императора". Поэтому-то, провожая сыновей в армию, родители заранее устраивали им церемонию похорон, в которой солдаты ещё живые слышали загробные напутствия. Из барака я вымагあた прошёл к дисциплинарному столбу, на котором с вечера висел солдат, едва касаясь земли кончиками пальцев ног. Утренняя роса сверкала на травах и ёлочках шумшу. Она же густо выпала за ночь на одежде японского воина. И бена солдата была ужасна. В его ранце, фильтфебель, обнаружил стихи поэтессы и Сану Акико, которая с небывалым мужеством активно выступала против войны с русскими. Ах, брат мой! Слёзы я сдержать не в силах. Не отдавай любимой жизнь свою. И что тебе твердыня портуртур? Пускай она падёт или стоит веками. Что рыскать тебе в поле, как зверь ю? Не отдавай, любимый, жизнь свою.